«Наталья Корсакова. Виновата тайна. Глава первая. Первый день. «Ненавижу твою работу», — спокойно и отчётливо произнесла Ленка, любуясь матерью. Выглядела она очень молодо и тянула максимум на старшую сестру. «Да?» — слегка дёрнула бровью мать, крутясь у зеркала. Новый костюм насыщенного кораллового цвета сидел на ней идеально. Ни каких это пор. «Задолбала каждый год в новую школу переходить. Мы все время переезжаем. Можешь не ходить?» Она слегка взъерошила белокурые локоны и отступила на шаг назад, с удовольствием рассматривая себя. «Прямо совсем?» — вяло оживилась Ленка. «Полагаюсь на твое благоразумие». Мать переобулась, сразу подрастая на десяток сантиметров, и подхватила за тонкий ремешок лакированную сумку. Ленка восхищенно вздохнула. Блондинка валом и на шпильках. Хоть сейчас на обложку делового журнала. А какое оно, это благоразумие. Очень смешно. Да, от походов в школу не отвертеться. Мать хоть и была женщиной, до неожиданности понятливой, но в этом вопросе у неё был пунктик. Дети должны ходить в школу. И точка. А в умении воплощать желаемое в действительность она превосходила всех. Ленка крутанулась на пятках, пробуя на прочность с трудом приобретенные разношенные кеды. Обувка не подвела, выдала приятный резиновый скрип. Сзади что-то упало. «Что это?» — в голосе матери чувствовался испуг. «Где?» — обернувшись, очень натурально вытаращилась Ленка, довольная произведенным эффектом. «На тебе?» — мать неопределенно покрутила рукой в воздухе. «Это самая настоящая школьная форма!» Гордо выпятилась Ленка, разводя в стороны помятую юбку платья и приседая. «Едва достала. Думаю, ты нечто подобное носила в школе. Там еще фартук был, но с ним вообще жесть, так что решила, что на первый раз хватит только платья». Мать с легким ошеломлением кивнула и зябко передернула плечами, словно отгоняя неприятные воспоминания. «Но оно же тебе велико». «Ну да, на два размера. А вот здесь на локте даже дырочка есть, смотри». Ленка продемонстрировала матери залоснившийся рукав, но та совершенно им не заинтересовалась и смотрела с явным сожалением. «У вас бал уродов?» «Не, сегодня иду знакомиться с новой школой, хочу влиться в социум». «В этом?» «Ну да». «Елена, ты уверена, что это сейчас носит?» «Да нифига я не уверена», — тоскливо вздохнула Ленка. но ну не тащиться же туда на БМВ и в дизайнерских шмотках». «И почему без макияжа?» «Так я лучше смотреть в сочетании со школьной формой». Ленка покосилась в зеркало. Зрелище было душераздирающим. «Я даже не знаю, что и сказать. Может быть, тебе лучше остаться сегодня дома?» — осторожно предложила мать, шагнув к ней с явным намерением коснуться лба, чтобы проверить температуру. «Всё путём», — увернулась Ленка. «Оставь подростку его заморочки. Сама разберусь». «Ты уверена?» «Абсолютно. Тебе не кажется, что ты перегнула палку?» «Ну, мам, креативность сейчас очень приветствуется». «Креативность? Это так называется?» «Мы будем беседы беседовать, или ты пойдёшь на работу?» Мать мельком глянула на часы и нахмурилась. «Ты права, мне пора». Когда за матерью закрылась дверь, Ленка подошла к зеркалу. Сирота казанская в полный рост. Она вдумчиво оглядела себя, сожалея, что волосы слишком короткие, чтобы заплести тощие косички. «Ладно, и так сойдёт». В учительской, с удовольствием дав осмотреть себя умолкшим учителям, Ленка с достоинством горной лани прошествовала к Завучу и шлепнула на стол целлулоидную кислотно-зеленую папочку с документами. «Я новенькая. Мама вчера звонила». «Помню, помню», — расцвела в дежурной улыбке Завуч, осторожно отогнув уголок папки двумя пальцами, словно боясь испачкаться. «Елена Савина, девятый класс. Марина Александровна, какой урок сейчас у девятого?» «Химия!» — это звалась худая женщина с подвижным лицом. «Вот и замечательно!» — заводч воодушевленно хлопнула пухлыми ладонями, блеснув перстнями «Тогда и проводите Леночку в класс!» Марина Александровна, по умолчанию оказавшаяся химичкой, кивнула, и стремительной походкой Петра Первого вышла из учительской. Ленка выскочила следом, пытаясь приноровиться к ее скоростному передвижению, но не получилось. Пришлось бежать в ритме вальса. Когда она ввалилась в аудиторию, ее появление никто не заметил, как, впрочем, и приходы химички. Класс вяло шуршал разговорами, книжками, планшетами, телефонами. Ленка привычно выделила пару центров, вокруг которых, как астероиды у планеты, велись ученики. Один — вокруг белобрысого симпатичного паренька. Парочка качков с бычьими шеями восхищенно пялилась на увлеченную вещающего блондинчика. Остальные — Более хлипкие экземпляры стояли вокруг него с очень заинтересованными лицами. Центром другого была длинноносая пиголица, явно занимающая здесь место первой красавицы. Конечно, уродиной она не была, но неудачный макияж совершенно не усугублял ее красоту. Неприятно громко задребезжал звонок. «Класс!» — визгливо чиркнул пространство голос химички. «Сесть!» Глаз медленно растёкся по местам и с любопытством возрился на Ленку, расцветая откровенно ехидными улыбками. Ленка горделиво выпрямилась. Наряд заценили. И, кажется, всё идёт по плану. На передней партии улыбчивый и подвижный, как Юла, паренёк наставил на Ленку камеру смартфона. Ленка поджала губы, выражая вселенскую печаль по поводу статуса новенькой. Слегка попозировала, не выходя из образа. Паренёк заценил и показал большой палец. «Знакомьтесь, Елена Савина. Будет здесь учиться. Садись, Савина». «А куда?» — с восторгом уставилась на неё Ленка. Химичка рубанула воздух указательным пальцем. «Ветров, переседь-ка гнать его. Да поживее. А ты, Савина, садись на его место». Толстенький и неловкий Ветров кое-как сгреб просыпающиеся учебники и пересел на парту справа. Него сосед брезгливо поморщился и демонстративно отодвинулся подальше. «С чего вдруг такая неприязнь?» — задумалась Ленка. Нужно взять на заметку. Или они в ссоре, или Ветров здесь числится мальчиком для битья, ибо в каждом классе есть свой козел отпущения. Ленка как-то провела даже исследование, пытаясь разгадать, по какому принципу выбираются козлики, ведь иногда ими становились совершенно нормальные мальчишки, умеющие постоять за себя, но так и не нашла ответ. Единственное, что она отметила, так это какое-то неясное чувство жалости, которое появлялось при взгляде на потенциального козлика. Она протопала к освободившемуся месту. Её соседкой оказалась унылая девица с толстенной косой и большущими очками. — Привет! — лучезарно улыбнулась Ленка, сожалея о том, что у неё нет брекетов для дополнения образа. — Как зовут? — Общаться будете на перемене! — взвизгнула химичка, собирая брови домиком. Соседка обречённо вздохнула, уткнулась в учебник и тихо выдохнула. — Александра! Вид у нее при этом был как у подпольщицы под риском разоблачения. Стопроцентная зубрилка. В принципе, это было даже хорошо. Ленка устроилась поудобнее и принялась разглядывать класс. Школьной формы замечено не было. Многие девчонки носили высокие каблуки и довольно короткие юбки. Почти все парни были в костюмах. Кроме одного, того самого Ветрова, который носил залатанный свитер и рваные джинсы. По местоположению своей парты Ленка поняла, что попала в разряд придурков. А значит, маскарад удался. Осталось только вычислить, кто тут ходит сам по себе. Она чуточку развернулась и скосила глаза на заднюю парту. «Нет, очкастый ботаник на местное сопротивление не тянул». Она перевела взгляд дальше и наткнулась на такой же изучающий взгляд серых глаз. «А вот он как раз подходит», — удовлетворенно сощурилась Ленка. «Сидит один на задней парте». И лицо вполне вменяемое. «Савина, повтори, что я сейчас сказала!» Хлестнул по барабанным перепонкам виск химички. Ленка вздрогнула и медленно встала. «Простите, Марин Санна, я, когда волнуюсь, все забываю!» Она старательно таращилась в пространство. «У меня посттравматический синдром осваивания на новом месте!» Химичка кисло сморчилась. «Не умничай, Савина, садись!» «И попытайся сосредоточиться!» Ленка с достоинством села. Класс вяло отреагировал на её маленькое представление, а паренёк со смартфоном сделал даже видео. Она уставилась на химичку и до конца урока не сводила с неё глаз, изображая отчаянное внимание, хотя думалась совершенно о другом. На перемене Ленка будто невзначай столкнулась с сероглазым, и, пока он собирал её тетрадки, а она бестолково ему помогала, смогла рассмотреть его получше. Конечно, он не был так же красив, как блондинчик, но вполне себе ничего. «Как зовут?» Триняв рассыпанное, спросила Ленка. Он усмехнулся. «Олег? А почему один сидишь? А почему ты так вырядилась?» «Ну...» — она пожала плечами и плаксиво дернула губами. «Мы не местные, то да сё». «Мне, в принципе, все равно», — поспешил добавить он, явно решив, что обидел. «Если хочешь, можешь сесть за мою парту». И улыбнулся так, что Ленка даже залюбовалась. Ему очень шла улыбка. Он вообще был весь такой правильный, открытый, дружелюбный, что она на его фоне показалась себе злобной дурой на карнавальном вечере. В коридор вдруг с ревом выскочил Ветров и, не останавливаясь, понесся к окну, где стоял блондинчик с ухмылкой в стиле «шалость удалась». Два накачанных паренька из его свиты уже сгруппировались, потирая кулаки и готовясь отразить атаку Ветрова. А тот, ничего не замечая... Неуклюже топотил к красавчику, всхлипывая и размазывая по красным щекам слёзы. Если он добежит до блондинчика, побоев ему не миновать. Ясно как день. Ленка с сожалением поняла, что остановить его будет трудно. Не та весовая категория, он её запросто с ног собьёт. Но спасать козлика как-то было нужно. Понятно, что происходящее её совершенно не касалось, и наказание козлика могло быть вполне справедливым. Но двое на одного — это уже перебор. И Ленка решилась. Когда Ветров прибегал мимо, она словно невзначай уронила ему под ноги рюкзак. Козлик, стряноженный лямками, упал с грандиозным грохотом. Заржали все. Завуч с просветлённо отсутствующим лицом выглянула из учительской, мазнула задумчивым взглядом по коридору и исчезла. Ветров с трудом встал, явно потеряв задор для рукоприкладства. Посмотрел на Ленку с такой ненавистью, что у той перехватило дыхание. «Новенькая, а ты ничего!» — лучезарно одарил её улыбкой блондинчик, соизволив подойти и от работы натряхнув чёлкой. «Знаешь толк в развлечениях!» «Так я ж случайно!» — потупилась Ленка. «Я Алекс!» — представился блондинчик, источая обаяние. «А это Феликс и Кир!» Качки за его спиной дружно кивнули. «Очень приятно!» — захлопала ресницами Ленка, изображая глубокое эмоциональное потрясение от знакомства. «Если кто будет обижать, так ты сразу ко мне!» Леско сказал Алекс. «Помогу, чем смогу». «Спасибо». Ленка едва удержалась, чтобы не присесть в реверансе. Троица величественно удалилась в класс. «Ну ты...» — начал было Олег и умолк. «Что?» Насторожилась Ленка. Ей вдруг очень захотелось услышать, что он о ней думает. «Ничего». И ушел. Ленка расстроенно выдохнула и поплелась следом. Как и следовало ожидать, на свободном стуле за партой Сероглазого лежала сумка, напрочь перечеркивая приглашение сесть рядом. Ленка уселась с зубрилкой Сашкой, и весь следующий урок бестолково пялилась на доску, не вслушиваясь в объяснении учителя, а думая лишь о том, что единственный приличный человек в классе не понял её. И это было почему-то очень обидно. Но самое ошеломительное произошло после уроков, когда она незамеченным призраком выскользнула из класса. И хотя Ленка добивалась этой неприметности, было всё равно грустно. Никто не разгадал её маскарад, не подошел знакомиться, разглядев ее начитанную и всячески разносторонне развитую и интересную личность. Ленка брела по дорожке, обходя лужи, и размышляла об одежде. Школьная форма, прикид, конечно, отпадный, но долго носить его будет скучно. Неожиданно кто-то больно ткнул ее в спину, и Ленка, запнувшись, самоварной куклой уселась в самый центр огромной лужи. Первые секунды она изумленно таращилась на грязную воду, не веря своим глазам, а потом подняла голову, Ветров стоял у кромки воды в позе Супермена и выглядел очень довольным. «Понравилось?» — истерично крикнул он. «Да?» «Дурак!» — только и нашла, что сказать Ленка, уныло обозревая испачканное платье. «Дура мокрая!» — пстительно зашипел Ветров. «Так тебе и надо!» «Ага!» — почти радостно кивнула Ленка. «Разуй глаза, Ветров! Если бы не мой рюкзак! Дружки Алекса тебя бы так измочалили, что мало не показалось! И вот она, благодарность за спасение твоей шкурки!» «Ты...» Растерянно выдохнул козлик, заливаясь румянцем. «Я не...» «Да помолчи уже!» Ветров жалобно заскулил, пунцовее еще больше. «Я это...» «На него было жалко смотреть, и Ленка решила не добивать его, глотая рвущийся с языка колкости. лёха иди домой!» Рядом возник сероглазый и подтолкнул Ветрова плечом. «Я не думал...» — проблеял козлик и бочком попятился. «Потом поговорим!» — вздохнул Олег. «Все, давай!» Ветров понурился еще сильнее, старательно избегая взглядом Ленку. Хотел было что-то сказать, но только махнул рукой и поплелся прочь. «Так и будешь там сидеть?» «Хочу, я сижу», — огрызнулась Ленка. «Давай руку». Олег притянул ей ладонь. Не ушиблась. Она намеренно протянула ту, что опиралась на дно лужи, перепачканную и мокрую. Но он не обратил на это внимания и рывком поднял Ленку из воды. «Мокрая курица». С удовольствием подвела итог Ленка, разглядывая промокший подол, разбитую коленку и неприлично хлюпающие кеды. «Давай зайдем ко мне», — предложил Сероглазый. «Я тут недалеко живу». «Да?» — неопределенно выдохнула Ленка, многозначительно приподняв бровь. «То есть я хотел сказать...» Он неожиданно покраснел. «У меня три сестры есть, подберем тебе что-нибудь, чтобы до дома дойти. Хочешь?» «Ладно», — милостиво согласилась Ленка. Идти пришлось действительно недалеко. За углом школы торчала аккуратненькая десятиэтажка с голубыми балконами. Олег, легко взбежав на единственное крылечко, галантно распахнул перед ней дверь, исполосованную бумажными шрамами от сорванных объявлений. Подниматься на лифте не пришлось. Квартира оказалась на первом этаже. Едва открылась дверь, на Ленку накатился накшибательно сладкий запах оладий. Она жадно принюхалась. Домашняя еда в их маленькой семье была редкостью. Мать, как и положено бизнес-вумен, совершенно не умела готовить. «Олеженька!» — в прихожую выглянула полная миловидная женщина в простеньком халатике и солнечном подсолнуховом фартуке. «Ой, кто это у нас? Случилось что?» «Мам, это Лена, она... Я упала в лужу!» наступилась скромно потупилась Ленка, стараясь уместиться на крохотном коврике, чтобы не испачкать пол. «Юля!» — крикнула мать Олега. «Помоги девочке!» На ее зов из соседней комнаты выплыла тощая девица с книжкой в руках и с энтузиазмом поволокла Ленку в ванную, где с нее была благополучно содрана мокрая форма, кеды, отмытые и продезинфицированные ободранные конечности. Потом возник ворох разноцветных одежек, и Юлька с пылом засидевшегося без дела дизайнера принялась декорировать Ленкину фигуру. В итоге, чуть не переругавшись, они остановились на коротеньком платье в мелкий ядовито-синий горошек, от которого рябило в глазах. Из обувок подошла только пара разношенных сандалий, из всего остального ее маленькие ступни благополучно вываливались. Ленка протопала на кухню и картинно замерла на пороге, выставляя заляпанную зеленкой коленку. Сероглазый чуть не подавился оладушкой, но, закаменев лицом, все же удержался от смеха. Просто восхитительная выдержка. «Садись, доченька», — улыбнулась ей мать Олега, — «покушай». «Спасибо!» Ленка чуть не прослезилась от такой доброты и плюхнулась на стул. Ладьи были обалденными, и Ленка, потеряв контроль, объелась. Тащась домой, с трудом избавившись от набившегося в провожатые Олега, она вяло размышляла о том, что день, собственно, удался, если не считать того, что ее посадили в лужу.